Я клятв никогда не даю и присяг не принимаю. Вы вольны верить мне или нет? Я рад, готов верить. Но ты и Соню как-то забросила. Я не вижу в ней ни особой любви, ни особого доверия к тебе. Она как будто чужая подле тебя. Вопрос о дочери, мой личный вопрос. О нем я никогда и никому отчет давать не намерена. «Даже мне?» «Вам меньше, нежели другим». «Как это? Почему?» — испугался Александр. «А потому что первой причиной моего действительного отчуждения от дочери является ваша супруга». «Императрица? Ваша супруга? Она отняла у меня дочь. Она восстановляет Соню против меня и выставляет меня в ее глазах чуть ли не преступницей». — Нет, на это елизавета не способна государь покачал головой стало быть я клевещу на нее да а вы меня в клевете обвиняете нет ни в чем я тебя не обвиняю я люблю тебя эта любовь заняла все мое сердце и не оставила в нем места ни для чего и ни для кого кроме моей Сони, кроме нашей дочери о ней только о ней одной я прошу тебя — Будь с ней ласковее, люби ее, как я люблю. Заботься о ней, и тогда поверь мне, она сама никого не предпочтет тебе. Он порывисто обнял колено красавицы и спрятал в них свое бледное, орошенное слезами лицо. — Люби меня, только люби меня, — шептал он. — В тебе все мое счастье, вся моя жизнь. Глава девятая. Новый отъезд. Всего полтора месяца оставался государь в Петербурге. Это время он уделил внутренним делам своей страны. Особенно важным событием было представление депутации от дворян различных губерний для принесения поздравлений с благополучным возвращением государя в столицу, по завершении его величеством, достославных подвигов не только для блага своих, но и чужих народов. «Еще немного терпения, господа», — сказал государь дворянам, — «и вы все будете довольны мной». Однако вряд ли могли быть довольными русские дворяне. Им были памятны разнесшиеся по всему миру слова Александра, сказанные в Париже в салоне госпожи Сталь, когда он заявил во всеуслышание, что на предстоящем Венском конгрессе будет стоять за уничтожение невольничества. Дипломатическая работа шла полным ходом. Необходимо было решить массу вопросов, вызванных удалением Наполеона с французского трона, а для этого был назначен Венский конгресс, на котором Александр должен был присутствовать безотлагательно. Это застало его врасплох, в разгар его воскреснувшего счастья. Император отправил фельдъегеря с известием о своем немедленном отбытии и поехал проститься с Нарышкиной и дорогой ему Соней. Марья Антонна заранее была предупреждена о том, что государь уезжает. Баратов с Лопухиным уже успели... Пробравшись в дом Нарышкиной рано утром, сообщить, что горячая вспышка ее волшебного счастья была лебединой песнью для императора-поклонника. Однако Марья Антонна спешно прогнала их, почти не дослушав. Она понимала, что Александр обязательно заедет проститься с ней и с дочерью. «Застань он ее! У Боратова будет беда!»